было чему позавидовать. Как насчёт детей? Четверо, все разбойники. Но сегодня вечером они с няней. Я на несколько благословенных часов откручилась от них и намеренно, как следует, клюкнуть и повеселиться. Она повернулась к столу. Вот твой личный номерок, самая красивая девочка в классе. Спасибо. Картушка стёрнула облатку с клеещейся стороны, намерка и по-матерински прикрепила его к лифу шёлкового платья. По сравнению с тобой мы выглядим провинциалками, Дени. Ты только взгляни на это платье. Она окинула взглядом стройную фигурку Дени, остановила взор на плетёном пояске с огромной медной пряжкой, на туфлях лодочках, цвет и материал которых гармонировали с сумочкой. «Нейман Маркус, ты всегда одевалась так, что нам впору было бежать домой переодеваться?» «Мне надо было надеть потрепанные джинсы?» Картошка похлопала ее по плечу. «Дорогуша, ты и в мешковине будешь смотреться, как принцесса». Она понизила голос и наклонилась к Дени. Ты его ещё не видела? Дени облизнула губы и отвела глаза. Кого? Мой господине Дени, ты ведь знаешь кого. Лугана. Но ведь всё давно прошло. Она больше не намерена снова переживать этот ужас. Впервые за много лет Дени испугалась, когда несколько недель назад получила фотокопию письма от Картошки, в которой та извещала о предстоящей встрече одноклассников по случаю десятилетия окончания школы. Ей показалось, что всё внутри её оборвалось. Она прерывисто и нервно дышала. Логана Нет, я не видела его с того времени. Уже 10 лет. Он собирался прийти? Президент нашего класса, университетская звезда, конечно же, придёт. Он участвует во всех мероприятиях Хардуика, столб общества. Логан мне и помог разослать уведомление о встрече. дрожащей рукой, да не дотронулась до золотого медальона с малахитами, висевшего на цепочке. Как он поживает? Ты не знала, что этот безразличный тон вряд ли обманет картошку. Ты хочешь спросить, как он выглядит? Она засмеялась. На её лице застыло плотоядное выражение. Скажем так, Я предупредила Джерри, что в мире есть только трое мужчин, за одну ночь с которыми я рискну десятью годами счастливой семейной жизни. Двое из них — Роберт Редфорд и Ричард Гир. Вот как? К сожалению, Логан всегда считал меня лишь добрым приятелем. Картошка схватила Дэнни за руку и подтолкнула ее в сторону толпы. «Да что это я держу тебя здесь? Иди, пообщайся, возьми что-нибудь выпить. Тебя очень многие хотят видеть, а мы с тобой еще поговорим попозже». После того, как Дэнни увиделась с несколькими бывшими одноклассниками, ей удалось преодолеть скованность. Атмосфера праздника захватила ее. Она знакомилась с... с супругами. Выслушивала отчёты друзей о том, как складывалась их жизнь в последние 10 лет. Известный в классе Ромео, постоянно искавший любовных приключений раньше и ищущий их сейчас, после трёх неудачных женитьб и рождения шестерых детей сегодня опекал Дени. "Дени, малышка, хочешь выпить?" назри своё поилэ. Куку, пожалуйста, л. Он вытаращил от изумления глаза.